Лавр. Название — лавр. Семейство лавровое — народное название. Лавровое дерево — римский лавр. Стихия — огонь, планета — солнце. Магические свойства — обережная магия, ясновидение, целительство, очищение, любовная магия. Привычная нам специя в виде лаврового листа, который мы добавляем, чтобы придать какому-то блюду аромат и немного горечи — известна не только своими эфирными маслами, но и горькой историей неразделённой любви. Миф, связанный с лавровым деревом, описан в метаморфозах древнеримского поэта Овидия. Однажды Аполлон посмеялся над оружием юного бога любви Эрота, и тот в ответ выпустил две стрелы, стараясь доказать, что стрельба из лука — настоящее искусство. Одна стрела пронзила Аполлона, другая попала в нимфу Дафну. Аполлону досталась стрела, вызывающая любовь. Дафне — убивающая любовь. Аполлон влюбился и принялся преследовать нимфу, а Дафна всё время стремилась от него убежать, не желая даже видеть своего воздыхателя. Однажды Дафна, убегая от Аполлона, почувствовала, что силы её оставляют, и попросила своих родителей богов изменить её внешность, вызывающую любовь, и тем самым избавить от преследований. Боги откликнулись на просьбу дочери и обратили её в лавровый куст. Аполлон был безутешен и искал способ расколдовать Дафну, но у него так ничего и не вышло. Тогда он решил всегда носить с собой листья лаврового дерева и вдыхать их горько-пряный аромат в память о возлюбленной. Опобедив в дельфах змей Эпифона, Аполлон сплёл венок из лавровых листьев и украсил им себя в знак победы. С тех пор Аполлон и Дафна, принявшие облик лаврового дерева, оказались неразрывно связанными. Аполлон покровительствовал искусству и спорту и все победители музыкальных, поэтических и спортивных состязаний увенчивались лавровыми венками. Это было высшее отличие и знак покровительства богов. Энергия лавра действительно подобна короне. Огненная стихия в этом растении достигает своей максимальной силы, потому что поддерживается солнцем. Это делает лавр символом магической власти, деревом прорицателей и ясновидцев. Перед началом ритуала ясновидения место окуривали высушенными листьями лавра, а затем прорицатели начинали понемногу жевать свежие листья лаврового дерева, чтобы войти в контакт с тонким миром. В лавровых листьях содержится богатый набор различных активных веществ, которые способны повышать иммунитет, убивать болезнетворные бактерии, улучшать работу разных систем организма. Эфирное масло лавра придает его листьям приятный горько-пряный вкус который действительно может улучшить любое блюдо. Но лавровый лист легко спутать с другим растением — лавровишней. Она почти что близнец лавра, настолько на него, но при этом относится к другому семейству — розовых. Главное отличие от лавры благородного в том, что лавровишней ядовита. В её листьях содержатся производные синильной кислоты — цианида, которые могут привести не только к сильной интоксикации, но и стать причиной необратимых изменений в организме. Несмотря на то, что температурная обработка снижает риск отравления, всё равно полностью исключить опасность нельзя. К тому же по вкусовым качествам листья лавра вишни намного уступают листьям лавра благородного. Отличить листья можно по размеру и форме. У лавра вишни они более крупные, обычно матовые снизу, а сверху тёмно-зелёные с глянцевым блеском. Кроме того, у лавра вишни листья заострённые, у лавра более округлые на конце, иногда с волнистым краем. Поперечные жилки на листьях лавра располагаются редко и идут почти перпендикулярно центральной жилке. У лавра же поперечные жилки идут часто и направлены вперёд и вверх. Сами ветки у лавра имеют зеленоватый оттенок. У лавра вишни красноватый. Магическое применение лавра многообразно и в настоящее время чаще всего связано с бытовой магией. Листья лавра развешивают в качестве оберега от злых сил, носят с собой в виде амулета, а если нужно исполнить желание, его записывают на листьях, которые потом добавляют в пищу. Используют лавр и для привлечения достатка. Часто для этой цели его просто носят в своём кошельке. Применяется он и для любовных приворотов, а также для практики осознанных сновидений.